<связывая> У Ранда отвалилась челюсть. Произнесенные небрежным тоном слова Амерлин врезали по нему, охваченному тревогой за Мэтта, не слабее, чем захлопывающаяся амбарная дверь. Советы и указания Лана волчком закружились в голове. Ранд, облизывая губы, хлопал глазами и смотрел на Амерлин». Одно — предполагать, что она знает, и совершенно другое — вдруг выяснить, что ей и в самом деле об этом известно. На лбу выступил пот. Ожидая ответа, Амерлин подалась вперед в своем кресле, но у Ранда было чувство, что ей хотелось отодвинуться подальше. Он помнил, что сказал Лан, «Если она опасается тебя...» Ему захотелось рассмеяться. «Если она опасалась его...» — Нет, не могу. То есть нарочно я этого не делаю. Это просто случается. Я не хочу на... направлять силу. Больше я не стану никогда этого делать, клянусь. — Не хочешь, — произнесла престол Амерлин. Что ж, очень мудро с твоей стороны. И к тому же глупо. Кое-кого, возможно, обучить направлять. Большинство нельзя. Правда, от рождения немногие обладают задатками для этого. Рано или поздно они обретают способность владеть единой силой, хотят они того или нет, это столь же несомненно, как то, что из икринок рождается рыба. Ты будешь продолжать направлять ее, юноша. Тут ты бессилен, ничего не поделаешь. И лучше бы тебе научиться направлять, научиться контролировать ее, иначе тебе не прожить достаточно долго, чтобы успеть сойти с ума. Единая сила убивает тех, кто не в состоянии справиться с ее потоком. А как же мне научиться? Спросил он. Морайн и Верин просто сидели невозмутимо, наблюдая за ним, будто пучихи. Как? Морайн говорит, что... Она ничему меня научить не может, а я сам понятия не имею, как или чему учиться. Да и не хочу я. Я хочу покончить с этим, как вы не поймете. Покончить. Я сказала тебе правду, Рант, — заметила Моррайн. Она говорила таким тоном, будто они вели приятную беседу. Те, кто мог обучить тебя, мужчины осядой, три тысячи лет мертвы. Ни одна из живущих ныне айседы не может обучить тебя прикосновению к сайдин, ни в большей степени, чем ты сумеешь научить прикасаться к сайдер. Птица не научить рыбу летать, а рыба не научит птицу плавать. Вы всегда считали эту поговорку неверной. — вдруг вмешалась Верин. — Есть птицы, которые ныряют и плавают, и в море штормов есть рыбы, которые летают, с длинными плавниками, которые раскидывают в стороны, будто распростертые руки, и с клювами, будто мечи, которые могут вонзиться. Она смешалась, слова словно застряли в горле, смутилась. На нее, без всякого выражения на лицах, взирали Моррайн и Престол Амерлин. Возникшей паузой Рант воспользовался для того, чтобы постараться хоть как-то взять себя в руки. Как давным-давно учил его Тэм, он представил себе в мыслях язык пламени и скормил ему все свои страхи, стремясь добиться пустоты, ее неподвижности и спокойствия — уйти в ничто. Пламя все росло, пока не объяло все, пока не стало слишком большим и его уже было не сдержать, не удержать дольше в воображении, после чего оно исчезло, оставив после себя чувство покоя. На границах пустоты все еще подрагивали, трепетали чувства, черные кляксы страха и гнева, но пустота держалась. Словно глуши по льду скользнули по ее поверхности мысли, а седой... Оставили Ранда без внимания на считанные секунды, но когда они повернулись к нему опять, лицо его было совершенно бестрепетным. «Почему вы так разговариваете со мной, мать?» — спросил Ранд. «Вы бы должны укращать меня». Преста Ламмерлин нахмурилась и повернулась к Морейн. «Этому его Лан научил?» «Нет, мать». «Это от тема Алтера». «Почему?» — повторил вопрос Ранд. Престол Ламмерлин посмотрела ему прямо в глаза и сказала, «Потому что ты дракон возрожденный». Ничто подернулось рябью. Мир зашатался. Все вокруг словно завертелось. Ранд сосредоточился на ничто, и пустота вернулась, мир выровнялся. «Нет, мать, я могу направлять, да поможет мне свет, но я не Раулин, проклятие тьмы, не Гвар а Амаласан, не Юриан, каменный лук. Вы можете укротить меня или убить, или отпустить, но я не стану прирученным лжедраконом на поводу у Тарвалана». Он слышал, как ахнула Верин, увидел расширенные глаза Амерлин, взгляд твердостью не уступал голубому камню, этот взгляд нисколько не взволновал Ранда, он лишь скользнул по внутренней пустоте. — Где ты услышал эти имена? — требовательно спросила Амерлин. — Кто сказал тебе, будто Тарвалон дергает за нитки каждого дракона? Один друг, мать. — ответил Ранд. — Менестрель. — Его звали Том Мэрилин Теперь он мертв. Морейн что-то произнесла, и он поглядел на нее. Она заявляла, что Том не погиб, но ничем не могла доказать свои слова, а он не понимал, как человек может выйти живым из рукопашной схватки с исчезающим. Мысль была чуждой и ненужной, и она исчезла. Существовали теперь лишь ничто и единство. — Ты не лже-дракон, — твердо сказала Амарлин. — Ты настоящий возрожденный дракон. Я пастух из двуречья мать. — Дочь моя, расскажи ему подлинную историю, юноша. Слушай внимательно. Морейн начала рассказ. Ранд не отрывал взгляда от лица Амерлин, но слушал. Почти двадцать лет назад Айл перевалил через хребет мира драконову стену. Так они сделали всего лишь однажды и именно в тот раз. Они опустошили Кайриен, разбили все высланные против них армии, сожгли сам город Кайриен и с боем прошли весь путь до Тарвалана. Стояла зима, шел снег, но холод или жара мало значат для Айл. Решающая битва, последняя по счету, кипела под сияющих стен в тени Драконовой горы. Три дня и три ночи сражения, и Айл заставили отступить. Или, вернее, они отступили, так как свершили то, ради чего пришли убили короля Ламана Кайриенского за его прегрешение против Древа. Вот тогда-то и началась моя история и твоя. Они хлынули через драконовую стену, будто поток, до самых сияющих стен. Ранд обождал, пока воспоминания затушевались, но он слышал голос Тема, «Тема, больного в бреду!» приподнимающего завесу тайны над своим прошлым. Голос цепко держался по ту сторону ничто, настойчиво пробиваясь внутрь. — Тогда я была одной из принятых, — продолжала Маррейн, — как и мать наша престол Амерлин. Вскоре нас должны были возвести в ранг сестер, и тем вечером мы стояли при тогдашней Амерлин. С ней была и ее хранительница летописей Гайтера Мороса. Все остальные полноправные сестры, даже красные, были заняты исцелением. Так много оказалось раненых. Наступил рассвет. Огонь в камине не мог отогнать холод. Снегопад, в конце концов, прекратился, но в покоях Амерлин, в Белой башне, мы чувствовали дым от пепелищ деревень, сгоревших во время сражения. В битве всегда жарко, даже в снегу. Нужно уйти от запаха смерти. Голос бредящего тема царапался в лишенную содержание тишину внутри Ранда. Пустота затрепетала, сжалась, сделалась устойчивой, вновь заволновалась. Взгляд Амерлин буравил Ранда. Он опять ощутил на лице пот. Это все было горячечным бредом сказал он. Он был болен. Он повысил голос. — Меня зовут Ранд Алтор, я пастух. Мой отец Стем Алтор, а моей матерью была... Морэн остановилась, дав юноше сказать, но теперь ее тот же ни в чем не изменившийся голос, тихий и неумолимый, оборвал его слова. — Кариатонский цикл. Пророчество о драконе утверждает что дракон возродится на склонах Драконовой горы, там, где погиб во время разлома мира. У Гайтеры Седой иногда бывали предсказания. Она была стара, с волосами белыми, как снег за окном, но предсказания ее были твердыми и имеющими силу. Я подавал ей чашку с чаем, утренний свет пробивался в окно все сильнее, Престол Амрлин спросила меня о вестях с поля битвы. И гайто расседая встала со стула, не гнущиеся руки и ноги дрожали, а лицо такое, будто она заглянула в бездну рока у Шайлгула, и она выкрикнула: «Он вновь рожден! Я чувствую его! Дракон сделал свой первый вдох на склоне драконовой горы. Он идет, он идет! Да поможет нам свет! Да поможет свет миру!» Он лежит на снегу и орет, будто гром. Он пылает, будто солнце. И мертвая рухнула мне на руки. Склон горы. Слышу плач ребенка. Родилась здесь одна перед смертью. Ребенок весь посинел от холода. Рант попытался отогнать прочь голос Тема. Пустота сжалась. — Горячечный бред? — выдохнул он. — Я не мог бросить ребенка. Я родился в двурече. Всегда знал, что ты хочешь детей, Кари. Ранд отвел глаза от Амерлин, испытывающий, глядевший на него. Попытался изо всех сил удержать пустоту. Он понимал, что это не тот способ, но она все сжималась и сжималась. — Да, любимая, Ранд... Хорошее имя. Я — Ранд Алтор. Ноги у него дрожали. И так мы узнали, что дракон возродился, — продолжала Морейн. Амерлин взяла с нас обеих слово сохранить все в тайне, так как знала, не все сестры поняли бы возрождение так, как его должно было понять. Она отправила нас на поиски. После этой битвы много детей осталось без отцов, слишком много. Но нам рассказали, как один мужчина нашел на горе младенца, и все. Мужчина и младенец — мальчик. Поэтому мы стали искать дальше. Годы прошли в поисках. Мы находили другие нити, размышляли над пророчествами, Он будет древней крови и восстанет старой кровью. Это был один ключ к разгадке, были и другие, но во многих местах старая кровь, происходящая из эпохи легенд, оставалась сильна. Потом в Двуречии, где старая кровь Манетерен -э бурлит по-прежнему, словно река в половодье, в Эмондовом лугу, я нашла трех мальчиков, чьи дни рождения приходятся на те недели когда была битва у Драконовой горы, и один из них способен направлять. По-твоему, троллоки явились за тобой просто потому, что ты — таверн? Ты — возрожденный дракон. Колени уранда подогнулись. Он упал, ладони шлепнули по ковру. Он едва не ударился лицом опал, пустота пропала — Спокойствие разбилось в дребезги, Ранд поднял голову, они смотрели на него три айс седой. Лица их были безмятежными, спокойными, словно гладь пруда в безветренный день, но глаза смотрели не мигая. — Мой отец — Тэм Алтор, и я родился... Они, не шелохнувшись, смотрели на него... «Они лгут. Я не... не то, что они сказали. Как-то, не знаю как, но они лгут, пытаются использовать меня. Вы меня не используете!» «Якорь, когда его используют, чтобы удержать лодку, никак не унижен», — сказала Амерлин. «У тебя есть предназначение ранд-алтор». Когда ветра Тарман-Гайдена станут рыскать по земле, он встанет пред тенью и вновь родит свет в мир. Пророчества должны быть исполнены, иначе темный вырвется на свободу и переделает мир по своему образу и подобию. «Грядет последняя битва, и ты был рожден, дабы объединить род человеческий и повести его против темного». Балземан мертв», — хрипло произнес Рант, а Амерлин громко фыркнула, будто какой-то конюх. «Ну, «Если ты веришь этому, то ты такой же дурак, как Домани. Многие там верят, что он мертв или заявляют, что верят в это. Но я замечала, что они все равно не отваживаются называть его по имени. Темный и жив и рвется на волю. Ты встанешь лицом к лицу с темным». «Это твоя судьба». «Не это твоя судьба Нет, это твоя судьба Он уже слышал эти слова прежде, во сне, который, может, был и не совсем сном. Он гадал, что бы сказала Амерлин, узнав, что во снах с ним разговаривал Балзаман. «С этим покончено. Балзаман мертв. Я видел, как он умер». Вдруг до Ранда дошло, что он, будто жаба, припал к земле, съежившись под взглядами Айседой. Он попытался опять создать пустоту, но вихрь голосов кружился в голове, сметая слабые барьеры, сводя на нет все его усилия. «Это твоя судьба, ребенок, лежащий в снегу. Ты — дракон возрожденный. Балземан мертв». «Рант — хорошее имя, Кари. Вы меня используете». Ухватившись за свое исконное упрямство, он заставил себя выпрямиться. «Стой твердо на ногах и смело встречай все. Смеешь сохранить хотя бы свою гордость». Три аседы взирали на него с ничего не выражающими лицами. «Что?» Сделав над собой усилие, он заставил голос не дрожать, — Что вы собираетесь со мной сделать? — Ничего, — сказала Амерлин, и Ранд заморгал. Вовсе не такого ответа он ожидал, не такого ответа он боялся. — Ты сказал, что хочешь сопровождать своего друга, который отправляется с Инктором. — Пожалуйста, я тебя ни к чему не принуждаю. Кому-то из сестер известно, что ты таверн? Но не более того. Лишь мы трое знаем, кто ты на самом деле. Твоего друга Перина, так же, как и тебя, приведут ко мне, а твоего второго друга я навещу в лазарете. Можешь поступать так, как тебе угодно, не страшась, что мы напустим на тебя красных сестер. Кто ты на самом деле? Ярость горячая и все разъедающая вспыхнула в нем, Он заставил ее остаться внутри, спрятал ото всех. Почему? Пророчество должно исполняться. Мы отпускаем тебя, зная, кто ты такой, потому что иначе темный придаст землю огню и смерти. Почти не у всех, а седой, такое отношение к этому. Здесь, в Фалдара, есть те, кто, знай о тебе даже десятую часть всего, уничтожили бы тебя, испытывая при этом не более угрызений совести, чем при потрошении рыбы. Но вдобавок есть здесь мужчины, с которыми ты, без сомнения, вместе смеялся, и которые сделают то же самое, узная не обо всем. Будь осторожен, Ранд Алтор, дракон возрожденный. Ранд поочередно посмотрел на каждую айседой, Ваши пророчества не про меня. Взгляды в ответ были такими спокойными, и с трудом верилось, что именно эти трое старались убедить его, будто он самый ненавистный, самый пугающий и страшный человек в истории мира. Он прошел сквозь страх и вынырнул где-то по ту сторону на холд. Лишь гнев согревал его. Они могут укоротить его или испепелить дотла на месте, но это его больше не волновало. В памяти всплыла часть инструкции Лана. Левую руку на Эфес, отвести меч за себя, поймать ножны в правую руку, затем поклониться, руки не сгибать. С вашего позволения, мать, могу я оставить это место? «С нашего позволения ты можешь идти, сын мой!» Выпрямившись, Рант постоял еще мгновение. «Вам не удастся меня использовать», — сказал он им. Когда он повернулся и вышел, повисло долгое молчание. После ухода Ранда молчание растекалось по комнате, пока тишину не нарушил долгий вздох Амерлин. — Никак не заставить себя, чтобы только что сделанное нами мне понравилось, — сказала она. — Это было необходимо, но... — Это сработает, дочери моей. Моррайн покачала головой, но совсем чуть-чуть. Я не знаю, но это было необходимо. И необходимо по-прежнему. Необходимо, — подтвердила Верин. Она тронула лоб рукой и посмотрела на влажный палец. Он силен. И упрям, как ты и сказала Морейн, — намного сильнее, чем я предполагала. А может, после всего нам нужно укротить его, прежде чем глаза ее расширились? Но мы ведь не можем, верно? Пророчество допростит да нас свет за то, что мы выпускаем в мир. Пророчество, — кивнула Морейн. — Потом мы сделаем, что должны, как мы и сделали сейчас. — Как мы и должны, — сказала Амерлин, да. — Но когда он научится направлять силу, Да поможет свет всем нам. Вновь воцарилось молчание.